Глава 12. Садовник по имени Кай. Для выработки плана побега Катерине нужно было для начала хорошенько оглядеться, узнать расположение помещений монастыря и всех входов и выходов, ведущих за территорию. Но как сделать это, не привлекая внимания её видимых Фигуры в длинных пурпурных одеждах постоянно торчали на башнях и стенах монастыря. Они словно надсмотрщики наблюдали за всеми передвижениями послушников. Екатерина и София, осматриваясь по сторонам, направились в сторону трапезной. Они миновали загон для озоргов, прошли вдоль длинных странных строений, напоминавших склады. Вдоль одной из стен располагались длинные стойки с оружием. На специальные подставки были уложены длинные мечи из стекла и копья с острыми наконечниками. Здесь же висели изящные луки и колчаны полные стрел. А рядом располагалась большая круглая арена, огороженная толстой стеклянной решеткой, со стороны которой временами слышался громкий рев. Девушка решила, что там тоже содержат зоргов, но она ошибалась. Поравнявшись с ареной, Софи даже охнула от удивления. Они увидели гигантский круг, вокруг которого были устроены зрительные трибуны. Первые ряды скамеек были защищены решётками. На арене лежало странное существо, какого Катерине прежде не приходилось видеть даже в самых жутких ночных кошмарах. Чудовище напоминало гигантскую ящерицу, величиной с лошадь, с длинным хвостом и тремя парами когтистых лап. Всё тело монстра покрывало толстая стеклянная чешуя. Хост заканчивался массивными застрёнными наростами, шею чудовище защищали длинные прозрачные шипы, похожие на огромные иглы дикобраза, из пасти торчали изогнутые клыки. Ящерица удерживала толстая стеклянная цепь, один конец которой обвивался вокруг шеи, а другой был вделан в стену арены. Чудовище лениво пошевеливалось, поглядывая на них маленькими желтыми глазками, и время от времени издавало ужасный рюв. «Кто это?» — спросила потрясенная Катерина. «Циклопера», — с давленым голосом ответила София. Ну я слышала об этих тварях, они обитают в каком-то диком мире, но слуги властелина теперь разводят их в зерцалии, жуткие твари. Но зачем они здесь? не поняла Державина. А смотри вы чуть, раздалось вдруг у неё за спиной. Екатерина обернулась и увидела своего недавнего спасителя, парнишку, который вытащил её из подрыхнувшего стеллажа в библиотеке. В грубой рабочей одежде, которая болталась на нём, он казался ещё стройнее. Парень приветливо ей улыбнулся. "Да мы вот начала Катерина, не знаю, что и сказать. Циклоперу держат здесь для тренировки послушников", пояснил он. "Те, кто уже научился использовать свои способности в бою. Она очень сильна, поэтому ведьмы опаивают её дурманящим средством, чтобы ящерица была всё время заторможенной. А лишь спускают её с цепи, и послушники должны загнать её в отведенный для этого загон". "Но это же ужасно", воскликнула София. "Она же такая сильная". "Да, говорят, бывали случаи, когда циклопер убивал замешкавшихся послушников", сказал пареньюк. "Даже в дурманином состоянии она очень опасна. Гой только взглянуть на шипы на её хвосте". Катерина и София снова взглянули на жуткую ящерицу. "А не сейчас, а дорманина", спросила Катерина. "Нет, они опьявляют её только перед началом боевых тренировок". Катерина по неволе содрогнулась. Не хотелось бы ей оказаться вблизи этого чудовища. "Могу провести вам экскурсию", предложил вдруг парень. "Я сам в монастыре недавно, но уже успел неплохо всё изучить". "А тебе не влетит?" поинтересовалась София. "Ну я садовник", пояснил он. Могу ходить где хочу, кроме внутренних помещений. Так что мы не привлечём внимания охранниц. Кстати, меня зовут Кай. Та бьянка, схватившись, назвала своё имя Екатерина, а это София. Очень приятно, улыбнулся Кай. Мы сейчас идём в трапезную, сказала София. А потом можно отправиться и на экскурсию. Тогда пойдёмте вместе? Кай махнул рукой, зовя их за собой. Я ведь тоже направляюсь туда. Трапезная монастыря оказалась длинным, довольно узким помещением с низким сводчатым потолком. Послушники сидели за двумя большими столами, еду же разносили другие подростки. Видно, здесь, как и в обычной школе, было организовано дежурство. На обед монастырский повар приготовил жареное мясо и картофельное пюре. Екатерина была такой голодной, что чуть тарелку не облизала. София и Кай сели рядом с ней, а по другую сторону стола расположились Рива, Леонид и Данил. Новички предпочитали держаться вместе. Мерзкий Эмиль присоединился к Виктору и Юлиусу. Они о чем-то тихо переговаривались, иногда бросая на Катерину и ее новых друзей злобные взгляды. Они наверняка выкинули бы какую-нибудь подлость, но здесь находилась и Клариса. Монахиня обедала в сторонке от воспитанников, но пристально следила за всем происходящим. В ее присутствии все вели себя благоразумно. — Она тоже ведьма? — спросила София, кивнув в сторону Кларисы. — Скорее знахарка, — ответил Кай. — Она здесь не так давно. Ведь мы наняли её, чтобы она лечила больных и раненых и готовила разные снадобья. Успокоительное для циклопера тоже делает она. Но она гораздо добрее остальных, отметила Екатерина. Да, я заметил, согласился Кай. Не знаю, как Клариса попала сюда, но она явно не одобряет методы Мауры. Она вообще хороший человек, София потянулась за хлебом. Даниил тут же передвинул к ней блюдо с ламтями хлеба. Девушка поблагодарила его и смущённо опустила глаза. Парень широко улыбнулся. "Всегда, пожалуйста", ответил он. Лира осматривалась по сторонам, словно затре vuelённый зверёк. Катерина не сомневалась, что она тоже обдумывает план побега. Леонид молча со сосредоточенным видом поглощал еду. Он не разговаривал, и понять, о чём он думает, было нельзя. Катерина смотрела на своих новых товарищей, Я думала, можно ли им доверять. После истории с Наташей и Дельфиной, она готова была сомневаться в каждом человеке. Девушка решила присмотреться к новообретённым друзьям получше и понять, что они из себя представляют. Данил казался открытым и дружелюбным, Рива серьёзной и немногословной, Леонид был явно трусоват, но тоже казался ей хорошим парнем. Однако, конечно, есть может быть обманчиво, в этом она уже не раз убеждалась. Что же она ждёт, вдруг спросила Рива? После обеда. Это адресовалось Каю, и из всех присутствующих лишённый один не был послушником. Обычно после обеда всех воспитанников отправляют работать в сад монастыря, ответил Куренёк. Собирать ягоды или овощи в огороде, пропалывать и рыхлить землю, поливать грядки. Я сам садовник. Моя задача раздать вам указания и обеспечить инвентарём. Это мне знакомо, сказал Леонид. У моих родителей своя кукурузная плантация. Я всегда думал, что буду выращивать овощи, но судьба распорядилась иначе. "Своей судьбой нужно распоряжаться самому", тихо произнесла Рива, а не идти на поводу обстоятельств. Иногда у нас просто нет другого выхода, как смириться, робко вставил Леонид. «Всегда есть выход», — решила их спор Катерина. «Мне сказал об этом один мудрый человек. Другое дело, что не все выходы нас устраивают». Рива из-под лобья взглянула на нее и вдруг улыбнулась. Катерина тоже улыбнулась в ответ. Она вдруг поняла, что Риве без сомнения можно доверять. Девчонка была прирожденным бойцом. Леонид поднялся из-за стола, взял приборы и тарелку и направился к столу, куда складывали грязную посуду. Юлиус неожиданно выставил ногу в проходе, и Леонид споткнулся. Любимчики Мауры громко захохотали. Грязная тарелка отлетела в сторону Эмиля и миля пришлёпнулась ему на колено. "Идиот!" выкрикнул тот и вскочил на ноги. "Что ты наделал?" Остатки пюре размазались по его штанинам. Леонид испуганно вжал голову, и Миля схватил его за ворот и сильно встряхнул. "Оставь его в покое!" выскочила из-за стола Данила. "Это не его вина. А чья же?" вызверился Миля к твоих новых дружков. "Наглую враньё!" заявил Виктор. "Я «Кто он видел, как этот болван споткнулся на ровном месте?» «Ну, а я видел другое», — возразил Данил. Эмиль снова встряхнул Леонида. Данил сгреб худосочного парня за грудки и тряхнул его самого да так, что Эмиль клацнул зубами. «Отпусти или пожалеешь?» Эмиль побледнел от ярости, но Леонида отпустил. Тот едва не рухнул на пол. Данил и Эмиль злобно уставились друг на друга». «Прекратить!» — крикнула им подошедшая Клариса. «Прекратить этот балаган! Немедленно всем разойтись! Не хватало еще драк! Мало вам других неприятностей!» «Позже!» — процедил сквозь зубы Эмиль. «Ты мне за все ответишь!» «Как же! Умираю от страха!» — насмешливо бросил ему Данил. Ребята разошлись. Леонид тихо поблагодарил Данила за помощь, но тот лишь отмахнулся. «Вскоре трапеза закончилась!» и дежурные принялись убирать со столов. Послушники начали расходиться. У них еще оставалось немного свободного времени. Катерина и Кай зашагали к дверям, София направилась вслед за ними, но Данил вдруг мягко взял ее за руку. «Можно с тобой поговорить?» — тихо спросил он. София вопросительно взглянула на него и согласилась. Катерина встретилась с ней взглядом и, понимающий, кивнула. «Катерина» Девушка смущенно улыбнулась. Данил тоже оказался неплохим парнем. Заступился за более слабого. Катерина поняла, что в случае чего ему тоже можно довериться. А вот Эмиля она возненавидела еще больше. Оставив эту парочку в трапезной, они с Каем вышли во внутренний двор монастыря. — Этот скелет обтянутой кожи еще доставит вам немало неприятностей, — сказал садовник. — Ты об Эмиле? — Я тоже так думаю, — призналась Катерина. — Хорошо, что Данил заступился за Леонида. Если бы он этого не сделал, пришлось бы мне вмешаться. — Ты очень смелая. — Да, и не раз получала из-за этого на орехи, — усмехнулась она. — Кстати, еще раз спасибо тебе за... ну, ты знаешь, за то, что спас меня. — Не за что, — ответил Кай. Но ты всё же никому не говори, что видел меня в библиотеке. Как я уже сказал, туда мне вход запрещён. А как ты сумел незаметно улизнуть оттуда, когда Маура привела ребят, тебя в библиотеке уже не было? Монастырь очень старый, сказал юноша. Я уже обнаружил тут несколько скрытых лазеек, через которые можно проникать в разные помещения. Это гораздо удобнее, чем пытаться пробраться через окно. Но это тоже секрет. «Не волнуйся, я никому не скажу», — пообещала Катерина. «Это очень полезное знание. А насчет окна библиотеки... Я сама толком не поняла, что там произошло. Но, согласись, глупо было бы не воспользоваться такой возможностью». «Кстати, об этом нахмурился Кай. Там ведь был еще кто-то. Когда Мауров толкнул от тебя в зал, я как раз прятался за дальним стеллажом и успел разглядеть край красного плаща». Что ты имеешь в виду? Кроме тебя и меня, в библиотеке был ещё один человек. Кто-то нарочно толкнул крайний шкаф, когда ты полезла к окну, сообщил Гей Кай. Мне кажется, этот человек хотел тебя убить. Убить? вытершило глаза Катерины, только этого не хватало. Но кому это нужно? Я здесь даже никого не знаю. Я говорю лишь то, что видел собственными глазами. Это был кто-то из ведьм или старших послушников, только они носят в монастыре красную одежду. Ты что-то путаешь, недоверчиво улыбнулась девушка. Возможно, но всё ж будь осторожна. Они двинулись вдоль массивной каменной стены, сложенной из огромных валунов. Эта новость никак не выходила из головы Екатерины. Скорее всего, Каю показалось, ведь здесь у неё не было рогов. «А что, если это не так?» «Так ты живешь где-то неподалеку?» — спросила она юношу, чтобы переменить тему. «Раз работаешь здесь». «Я не из этих мест», — уклончиво ответил Кай. «Просто искал работу, а в монастырь как раз требовал садовник. Вот я и пригодился». «Значит, сад находится на территории монастыря?» — заинтересовалась девушка. «Да, если хочешь, я покажу тебе его». «Хочу», — обрадовалась Катерина. «Хочу». «Но что-что, а что, сбежать через него не получится», — сразу предупредил Кайрос, смеялся, увидев обескураженное лицо девушки. «Расслабься. Думаешь, я не знаю, о чем думают все, кто попадает сюда?» «О побеге, разумеется!» «Но удрать отсюда не так просто». «Некоторым это удавалось», — осторожно заметила Державина. «Им просто повезло. Монастырь стоит на высокой скале». которую с трёх сторон окружает огромная пропасть. От врат монастыря вниз спускается дорога, она ведёт прямо к городу, так что выбраться отсюда можно лишь только по дороге или по воздуху. А город внизу Нордшпигель поинтересовалась Екатерина. Верно? Я думала, он вымер. Я тоже слышала об этом, но это не так. Город действительно выглядит заброшенным. Однако люди говорят, что лучше не показываться там после наступления темноты. Все мои работники монастыря стараемся проехать через него исключительно днём, а ночью отсиживаемся здесь за высокими стенами. Всё настолько ужасно. Ты слышала историю этого города в общих чертах? Однажды ночью все жители просто исчезли. Потом оказалось, что все они превратились в стеклянные статуи. Но по ночам там горят огни и слышны крики. В Нордшпигеле творится какая-то чертовщина, и виной всему зеркальные ведьмы и их чёрная магия. Об этом все знают. Девушка с опаской огляделась по сторонам. Не боишься, что тебя услышат? В этой части монастыря редко кто бывает, рассмеялся в ответ Кай. Екатерина отметила, что у него красивая улыбка. Только клюкии несколько длиннее и острее, чем у других, но это юношу нисколько не портило, даже наоборот. Он почему-то напоминал ей Матвея. А может, все приятные парни теперь казались ей похожими на него. Девушка боялась признаться себе, но сильно скучала по своему другу, как прочим и по всем близким. Чтобы отвлечься, Катерина огляделась вокруг. Они оказались на настоящем пустыре рядом с монастырской стеной. Видим в багровых мантиях поблизости не было видно. Кладка стены здесь казалась очень старой, местами камни из которых она была сложно повываливались. Девушка мимоходом отметила для себя, что в этом месте ей не составит особого труда перелезть через стену, если, конечно, с той стороны не будет пропасти. За этой стеной начинается сад, словно прочитав её мысли, ответил Кай. Тут неподалёку калитка, а по зади сада внешняя стена и ворота, ведущие наружу, к свободе, вздохнула Екатерина. К нордшпигелю поправил её тут. А это ещё далеко не свобода. Это эмельдорские земли. — Здешние края — вообще жуткое место. Ни одного крупного города, одни скалы, редкие леса и выжженная земля. — Выжженная? — В этих местах проходили бои, прежде чем властелины пришли к власти. Они безжалостно расправлялись со всеми приверженцами старых порядков. Выгрызпоряжения были не только до пергангера, но и могучая магия, благодаря которой они уничтожали всё живое на своём пути. С тех пор на этих скалах почти ничего не растёт. Так редкие чахлые деревца в ближайший лесок начинаются только в окрестностях Нордшпигеля. Местный сад там исключение, ведь мы поддерживают его в идеальном состоянии. Но за стенами монастыря сплошь каменистые равнины. А вдоль больших дорог на скалах установлены жерца-кураты. Знаешь, что это? Магические тюрьмы, ответила Екатерина. Верно. Проходить мимо них очень страшно. Узники бросаются изнутри на стекло и вопят в выступлении, но крик их не слышно, видны лишь их злобные гримасы. Я боюсь, их невозможно. Властилины специально ставят их на дорогах, чтобы все видели, как они мучаются. Поэтому мимо озерца куратов я всегда стараюсь проскользнуть с закрытыми глазами. Катерине стало немного не по себе. Она читала о зеркальных тюрьмах в дневнике отца и уже тогда поняла, что это нечто ужасное. Рассказ Кайлиш подтвердил её догадку. Сколько ещё мрачных тайн упрятано в этом странном зазеркальном мире? Они обогнули стену, прошли через низкую калитку, и Екатерина наконец увидела монастырский сад. Когда-то большое зелёное поле теперь было засажено аккуратно подстриженным кустарником, фруктовыми деревьями, многочисленными клумбами с цветами. В дальнем конце сада вдоль высокой наружной стены был разбит огород с овощными грядками. В саду уже работало несколько послушников. Среди зелени трав и деревьев то тут, то там виднелись серые и красные униформы. Здесь красиво, признала Катерина. Ты хорошо справляешься. Юноша даже зарделся от удовольствия. Стараюсь, ответил он. Но это не только моя заслуга. Пойдём, я расскажу тебе, что нужно делать. Они направились к фруктовым деревьям. Катерине никогда не приходилось работать в саду, но Кай быстро объяснил, что надо делать. Некоторые ребята собирали яблоки и складывали их в большие корзины, другие пропалывали грядки с огурцами и помидорами. Среди собранных овощей были такие, какие девушка видела впервые на земле, они не встречались. В его родном мире сейчас должно быть лежал снег. Здесь же было тепло, и овощи и фрукты поспевали буквально на глазах. Сад окружала высокая стена, по краю которой из одного конца в другой ходили ведьмы-охранницы. Неподалёку виднелись высокие ворота монастыря из чёрного стекла, украшенные замысловатыми узорами. Это выход из замка "Отним начинается спуск к Нордшпигелю", сказал Кай. "Но мой тебе совет, не суйся туда по ночам. В Нордшпигеле действительно что-то нечисто. Я слышал, там пропало уже немало путников". "Волки?" спросила девушка. "Есть ли бы что-то пострашнее волков", ответил юный садовник. Катерина почувствовала, как по её спине пробежали мурашки, но она понимала, что если уж бежать отсюда, то только ночью. Днем она просто физически ощущала на себе пристальные и недоверчивые взгляды охранниц. Ведьмы следили за послушниками с высоты стен. Некоторые из них бродили по саду, наблюдая за работой подростков. Девушка еще раз внимательно осмотрелась по сторонам, стараясь все запомнить, а затем поблагодарила Кая за экскурсию. — В случае чего, обращайся, — Юноша улыбнулся ей на прощание. «Я всегда рад пообщаться с хорошими людьми. Здесь очень мало. Ну а теперь пойдем, я выдам тебе пустую корзину. Пусть ведьмы видят, что новички не отлынивают от работы».